Глава девятая Петя, по всей видимости, не ожидал настолько яркой реакции, да я сама не ожидала от себя, если честно. Тяжело выдохнув, сжимая меня все так же крепко, он ругнулся, а через мгновение отстранился, осторожно опустив меня в воду. И тут же в несколько мощных грибков оказался далеко. Я смотрела ему вслед, пытаясь прийти в себя, А когда пришла, чуть не сгорела со стыда. Какого фига я вообще творю? Надо было слезть с него сразу же, а не допускать всего этого. Теперь он подумает обо мне не пойми что. Повисла на нем во всех смыслах этого слова, а еще требовала, чтобы он руки не распускал. Стыд-то какой! Я посмотрела в ту сторону, куда он уплыл. Петя был далеко, но греб уже в обратном направлении. И я трусливо поплыла в сторону, чтобы избежать с ним встречи. Плыла вдоль берега минут десять, потом вышла, обсохнув, направилась на стоянку. Петя уже был там, готовил на костре завтрак. — Так, Маша, соберись, ты сможешь. Подойдя к нему, стоящему на корточках, я сказала. — Извини, мое поведение было непозволительным. Больше такого не повторится. Петя, повернув голову, осмотрел меня снизу вверх Не спешно так, мне даже прикрыться захотелось, но я удержалась. Отвернувшись к костру, сказал, — Да ладно, я тоже хорош. Длительное воздержание ни на ком хорошо не сказывается. Я даже рот открыла. Ты занимался сексом пару дней назад? — Да, — переспросил он и добавил, хитро посмотрев. — Ну, значит, только на тебе плохо сказывается. В этот момент я глубоко осознала смысл фразы «закипеть как чайник». Так бы и треснула его по голове чем-нибудь тяжелым. Котелком, например. Но вместо этого ушла в палатку переодеваться, и там уже мысленно высказала все, что думаю о нем. Нет у человека ни совести, ни так-то. Что тут поделаешь? Однако надо отдать должное, больше мы к этой теме не возвращались. И Петя вел себя так, Словно утреннего инцидента не было. Я тоже, хотя периодически произошедшее всплывало в голове, и я чувствовала в теле легкую дрожь. Кажется, Петя прав, и долгое воздержание начинает выходить мне боком. Но что поделать, если я так воспитана? И секс для меня – это составляющая отношений, а с ними у меня беда. Точнее, никакой беды нет, как и отношений. Ох, о чем я только думаю. Самое подходящее время нашла, да. После завтрака мы отправились в конюшню, но там нас ждало разочарование. Никто ничего интересного не поведал. Большинство жило здесь всего несколько лет. В стоянке мы шли молча, а вот там нас ждал сюрприз в виде коровы, глядящей сонными глазами и жующей траву. Прелесть какая! Заметила я, на всякий случай немного отступив за Петю. Кто их знает, этих травоядных? одурели совсем одно сено жрать. А может, они запах мяса не переносят? А от нас макаронами по-флотски пахнет. Это, конечно, были шуточные мысли, но коровы, существа и впрямь туповатые, попрет еще своими рогами на нас. Брошу на амбразуру Петю, пусть разбирается. Телки — это как раз его профиль. Но разбираться, к счастью, не пришлось появился загорелый до черна, худой, словно высушенный, татарин с прутом в руках и папиросой в зубах. — А ну, пошла! — прикрикнул на корову. И та, не меняя выражения лица, побрела куда-то в бурелом. — Извините, — окликнул Петя пастуха, — не будет пару минуток. Тот, хмуро нас осмотрев, все же подошел. На вид ему было лет пятьдесят. Глаза смотрят цепко, недружелюбно, но без злобы. «Давно вы здесь обитаете?» — спросил Петя тем временем. Пастух, продолжая разглядывать, перекатил папиросу с одного угла рта в другой. «Да всю жизнь!» — ответил в итоге, отодвинув шляпу назад, чтобы она не мешала обзору. «А мы ищем источник вечной жизни!» Вот так просто, без обсуждения и подготовки, вывалил Петя информацию на мужчину. Я присмотрелась к нему. Что-то странное есть в местных татарах, словно они знают нечто такое, чего не знают другие, и обязаны эту тайну хранить, и потому всегда так настороженны и отстраненно недружелюбны. Пастух на эти слова прищурился, разглядывая нас. И чего хочешь, задал вопрос таким тоном, словно прекрасно знал, где источник находится, но сам факт того, что не стал расспрашивать и уточнять, уже говорил о многом. Слышала о таком?» Покачав задумчиво головой, пастух сказал. «Было дело. Лет десять назад. Сердце ёкнуло, и, наплевав на все, я влезла. Можете рассказать?» Пастух задумчиво посмотрел на меня. Вздохнул. «Присядем?» спросил Петя. «Коровы у меня. Надо приглядывать. Можем прогуляться». И мы пошли через бурелом вверх. Вскоре, правда, оказались на широком плато, заросшим травой. Тут проходила основная вечеринка. Коровы бродили, жуя траву. Шли мы молча, и только на плато, закурив папиросу, пастух заговорил. Он и раньше приезжал. Совсем молодым, но тогда про источник не говорил. Выспрашивал про наши места, легенды. А вот десять лет назад уже прямо сказал. «Ищу источник вечной жизни». Не знаю, на что надеялся. Тут о таком не слыхивали. Опять собрал все легенды, местных опрашивал, старожилов. И в поселке, и тут у нас на хуторе. Но так ничего и не узнал. Я слушала, чувствуя, как отчаянно бьется сердце. Так странно. Мужчина ведь даже не знает, что говорит о моем отце. А я так ярко вижу все, словно сама была тут. «Легенды расскажете?» задал вопрос Петя. Пожав плечами, пастух начал вещать. На самом деле ничего эдакого, стандартный набор, который встретишь во многих местах. Крепость, родник, горы, пастухи. Но я все внимательно слушала, а на обратной дороге задала вопрос. — И что думаешь? Петя пожал плечами. — У меня зреет подозрение, что твой отец ничего тут не обнаружил. — И уехала в следующее место? — Возможно. Возможно, появится какая-то связь позже. Посмотрим. Думаю, нам тоже надо отправляться. На стоянке я достала карту и стала ее изучать. На самом деле, сейчас она выглядит довольно просто и даже в чем-то нелепо. Но в те времена эта карта была для Рогажинской, по сути единственным путеводителем. А передвигаться по ней очень сложно, скажу я вам. На деле... Тут нарисовано всего три места. Но, во-первых, нет названий, кроме крупных городов неподалеку. Места обозначены весьма примерно. А если ты знать не знаешь о лагунах, например, то как вообще их найдешь? Как вообще догадаться, что среди лагун Дикого пляжа есть такие, где живут люди? Я с трудом представляла, как Рогажинская искала места на карте. Но одно, выходит, нашла – раз встретилась там с тем самым мужчиной, который продолжил с ней путь. И сейчас мы, кажется, отправляемся именно туда. Опять же, если бы не Петя, лагуны я еще, наверное, нашла бы. Все же век интернета нам в помощь. Но уединенную татарскую деревню увольте. Как интересно, Петя туда попал. Я задала ему этот вопрос на стоянке, он как раз собирал палатку. Замерев на мгновение, продолжил, говоря. «Случайно я туда попал!» Я почувствовала напряжение, скользнувшее в воздухе. Стало интересно и даже немного страшно. Что такое случилось у Пети? Больше он ничего не сказал, а я спрашивать не стала. Но уже в дороге он, закурив, вдруг произнес. Я был серьезно ранен. Я перевела на него изумленный взгляд. Петя, поймав его, усмехнулся. — Я тебе это говорю только потому, что данный факт может всплыть в разговоре, чтобы там ты такие глаза не делала. — Как это случилось? — осторожно спросила я. Нахмурившись, Петя сделал пару затяжек и выбросил окурок в окно. Сжав руль, смотрел на дорогу, а я подумала, он нервничает. Не сильно, но, видимо, вспоминать неприятно. — Это было два года назад. Дошла до меня одна байка про сокровища высоко в горах. Ну, я и отправился на поиски. Оказалось, я такой не один. Вот и получил. Рана серьезная была. До деревни я полз. Я о ней узнал-то случайно, пока бродил в окрестностях в поисках нужного мне подъема. Меня приютили, вылечили. Вот и все. Петя снова закурил. А я смотрела на него и думала. Врет, а еще понимала, что не расскажет правду, а вот почему – большой вопрос. И Петя перестал быть вдруг пройдохой парнем, я увидела его другим. Человеком, чья жизнь полна загадок, серьезным, собранным, со своим багажом боли. Только вот таким я его не знаю и вряд ли узнаю. Для меня это так и будет веселый балагур Петр Смолов. Несерьезный и самовлюбленный. Хотя такой он, наверное, тоже. Но не только такой. Далеко не только. В общем, снова заговорил Петя, возвращая улыбку. Делать удивленное лицо ты не будешь. И еще. Пусть в деревне думают, что мы с тобой пара. Я подозрительно на него уставилась. Там что, тоже покинутые девицы? Он рассмеялся. Черт, мань, если честно, то да, но дело не в этом. Ну-ну, как же, а в чем? Татары вообще народ своеобразный, чужаков они не любят, а там неподалеку есть бухта, где таковые постоянно. Вроде как на лагунах? Вроде, но не совсем. Тут бухта очень маленькая и, так сказать, только для своих, но суть не в том. Она так или иначе вносит в жизнь деревни определенную суету самим фактом своего существования. А местные этого не любят. Они вообще не любят, когда их спокойствие нарушается. — Как же ты там выжил? — пошутила я. Он посмеялся. — Они все же люди. Бросить истекающего крови парня не смогли. А я человек неприхотливый. Приноровился к их быту. Они ко мне привыкли. Допустим,. Но зачем мне притворяться твоей девушкой? Потому что помогать они нам однозначно не захотят. К ним и так время от времени наведываются всякие типы вроде меня. И не всегда это кончается хорошо. Они просто молчат, и слова из них не вытянешь. Поверь, чтобы узнать историю источника, мне пришлось постараться. Если под этим ты подразумеваешь то, что ты с кем-то переспал... Петя только глаза закатил. По твоим мыслям я только и делаю, что мечтаю с кем-то переспать. Я делаю этот вывод из твоего поведения. Ты все нимфу забыть не можешь. А кто сегодня на пляже клеил близняшек? Да я просто с ними поболтал. Ну, конечно. Ты считаешь, что у меня разговор с женщиной должен неизменно сексом заканчиваться? Я думаю, данный разговор не имеет смысла. Это твое личное дело. «Давай вернемся к татарам». Петя только головой покачал, но ухмылялся, как и раньше. «Короче, мы приехали отдохнуть, ну и решили заскочить по старой памяти. Это сойдет за правду». «Хорошо», — согласилась я. «В конце концов, это только слова. Изображать страсть не надо, а сказать я могу что угодно». К деревне пришлось идти пешком. Машину пристроили в очередной дом за вознаграждение сложили необходимое в один рюкзак который и понес петя оказывается дорога туда далеко не ближний свет километров семь до пляжа и еще по пляжу пяток правда красиво до невозможности горы были совсем другой формы словно сюда га гауди запустили и он показал всем как надо такие они были причудливые изгибающиеся Правда, к концу пути я уже мало что соображала и мечтала только о том, как окунусь в воду. Как только мы оказались на пляже, скинула шорты и футболку и понеслась по песку к воде. Море – это нечто. Оно вылечивает, заживляет, воскрешает. Мне кажется, дурацкая улыбка еще долго не будет сходить с моего лица от одних воспоминаний. Вода здесь такая чистая что, глядя вниз, видишь дно. Обалдеть можно. И в этих местах почти нет людей. Впрочем, это неудивительно, если учесть, как тяжело сюда добраться. Но оно того стоит, честное слово. Пока я болтыхалась, Петя успел сплавать на приличное расстояние и вернуться обратно. Из воды я вышла чуть раньше, вытирала волосы, глядя, как он приближается. И подумала. — Ну точно, супермодель, хоть сейчас в рекламу отправляй. Жаль, никто, кроме меня, не оценит этого в данный момент. Взгляд, помимо воли, возвращался к широким плечам, подтянутому животу, узким бедрам, которые сейчас были облеплены мокрыми шортами-плавками. Тряхнув головой, Петя запустил пятерню в волосы, откидывая их назад. Капельки воды разлетелись в разные стороны, в том числе и мне на плечи. Побежали мурашки. Я повела плечом. Петя усмехнулся, глядя на меня. — А во время секса у тебя тоже мурашки? — спросил вдруг. Подобного вопроса я не ожидала, хотя и могла, но все же сразу ответила. Тебя это не касается. И вообще, еще немного, и я внесу в наш договор запрет на разговоры о сексе. — Господи, Маня, ты неисправимая зануда. — Зато ты у нас весельчак и балагур. Считай, мы идеально дополняем друг друга. Давай двигать, уже темнеет, а нам до твоих татар идти и идти. Пришли мы уже после заката. Просто когда он начался, никакие силы небесные не могли заставить меня идти. Я села и смотрела, как солнце опускается в воду. На самом деле, закат по времени происходит удивительно быстро, но впечатлений от него масса. За эти десять минут небо и море столько раз меняются, даже не верится, что такое вообще бывает. Я, как маленький принц, готова передвигать стул, чтобы смотреть и смотреть на закат. Но в нашем случае это непозволительная роскошь. Деревня была выше по склону. Среди небольших деревьев раскинулся десяток домов. Свет нигде не горел. Спать вроде рано, что они в темноте сидят. «Электричества тут нет», — пояснил Петя. «Ложатся рано, ну и встают тоже, соответственно». Не успели мы приблизиться к первому дому, как раздался голос. «Стой! Кого надо?» Петя ответил. «К Рустему с Неяры идем». Из кустов обрисовался силуэт мужчины. Он сделал шаг к нам, спрашивая. «Кто сам?» «Петя Смолов». «Иди ты!» Удивился мужчина, тут же зажегся фонарик, бесцеремонно посветив нам в лица. Я сощурилась, отворачиваясь. — Точно, Смолов, — хмыкнул мужчина. «Ах, тем — Ахтем? — спросил Петя. — Я. Каким ветром, Смолов? — Попутным. — Сюда такие не дуют. Пойдем, провожу. Мы молча двинулись за мужчиной. Остановились через три дома. Ахтем постучал в окно, оно сразу же отворилось. Разговор был коротким, на непонятном языке. Окно захлопнулось, но через полминуты распахнулась дверь. На пороге стоял высокий худой мужчина с керосиновой лампой в руке. Петя радостно сказал «Здравствуй, Рустем!» «Смолов», — отозвался тот, вроде дружелюбно, но не особенно радостно. «Ну, заходи. Дома здесь были небольшие». Мы прошли в комнату, где стоял стол с лавками вокруг. Углы тонули в темноте, не давая возможности осмотреться. Я вообще старалась вести себя серой мышкой. Уж больно тут все было непривычно. — Какими судьбами? — спросил хозяин, когда мы расселись. — Отдыхаю, — ответил Петя. — Решил вас проведать. Все хорошо? — Как обычно. Остановился где-то? — Мы передвигаемся. Палатку на берегу бросим до утра. Припозднились, а стоять рядом с бухтой не хочу. — Понимаю. — коротко кивнул Рустем и тут же позвал. — Неяра. Появилась невысокая худая женщина. Кивнула нам. Мы ответили тем же. Рустем сказал. — Постели на затках. Женщина удалилась тихим шагом. — Завтра будем говорить, Смолов, — заметил Рустем. Петя кивнул. Мужчина, поднявшись, ушел в темный угол, вернулся с хлебом, мягким сыром и молоком. Я почувствовала, как заурчал живот и сглотнула. Ели мы последний раз давно, а сил потратили немало. — Ешьте, — сказал Рустем, — и укладывайтесь. Все разошлись, последний мимо шмыгнула неяро. Я поглядывала на Петю, тот пожал плечами. — Есть можно? Прошептала. Он кивнул. Смотрю, кивки, тут форма диалога. Я откусила большой кусок мягкого сыра, необычно, типа брынзы, но со странным привкусом. Запила молоком. Петя сказал, это все лошадиное. Поперхнувшись, я чуть не выплюнула молоко на стол. Проглотив, посмотрела на него. Сам-то он жевал хлеб. — Сказать сразу нельзя было? — прошепела в ответ. «Зачем? Есть же это можно!» «Можно, теоретически, только почему-то уже не хотелось». Усмехнувшись, Петя поднялся, кивнув мне. «Пошли, сожрем что-нибудь из своих припасов». Мы покинули дом, Петя обвел меня вокруг. Тут оказалась маленькая пристройка с лопатами и прочим хламом. В свете фонаря было не особенно понятно. А еще в сарайчике было постелено. Мысли о еде сразу меня покинули. — Это зачем? — спросила я. — Нам с тобой спать. Гостеприимство, между прочим. Пристройка была в ширину метра два. Импровизированная кровать, теснясь с лопатами, заняла метра полтора. — И как ты это себе представляешь? — поинтересовалась я. — Нормально. Только надень штаны и кофту с рукавом. И тут же протянул мне их, порывшись в рюкзаке. Я наблюдала, как он сам натягивает через голову кенгуруху. — Ты предлагаешь спать вместе? — спросила в итоге. — Надеюсь, это не считается домогательством, — хмыкнул Петя, взяв из моих рук кофту. Стал на меня надевать. — Может, я специально тебя сюда притащил? А Рустему заранее письмо отправил, чтобы он мне помог. Петя застегнул молнию на моей кофте и накинул капюшон. Я отбросила его назад. Стянув шорты, нацепила брюки, глядя, как Петя укладывается. Фонарь мы выключили, глаза к темноте привыкли. И я видела, что он занял почти все свободное пространство. Делать, однако, было нечего. Потоптавшись, я поползла к ложу. «Двигайся», — сказала Петя, залезая под покрывало. Он перевернулся на бок лицом ко мне. Я смотрела в темный потолок крыши. Но его взгляд чувствовала даже так. Что? задала вопрос. Удивительная ты девушка, Маня! сказал Петя. Это еще почему? Но он ничего не ответил, а я не стала переспрашивать. Вскоре дыхание Пети выровнялось, стало спокойным, а я все лежала и глазела в потолок. День такой трудный был, и вставать рано, а мне не уснуть. Петя вдруг взгреб меня рукой притягивая к себе. Я хотела вывернуться, вместо этого оказалась на боку в хватке. Его рука осталась на моем животе, и, если честно, мысли это вызвало самые противоречивые, как приличные, так и неподобающие. Наконец, решив, что я слишком много времени уделяю этой самой руке, я уснула.